«Пятнадцать. Какого хрена?» — рыкнул я. «Ты о чем вообще?» «Ладно, ладно», — рассмеялся дядя Вова. «Тебе шесть, мне четыре». «Какие шесть? Какие четыре? Я же не помню ни черта!» Упырь кивнул. «Оно и неплохо. В препятствованию правосудию не смогут обвинить». «Но я этим уродам ничего рассказать не смогу!» «Предоставь это мне. Состряпаем историю, раскрутим их на деньги». Тут уж я не сдержался. «Да иди ты знаешь куда!» «Ты мертвый, тебе не страшно, а мне пулю в голову как-то не хочется заполучить!» «Во-первых, я не мертвый, а условно живой!» Угрожающе проговорил дядя Вова, и от его тона у меня по спине побежали мурашки. «А во-вторых, да какая еще пуля? Откуда у этой шелупони пистолету взяться? Пугач это был, пугач!» Меня начала потряхивать от бешенства. «Если такой умный, объясни мне, откуда у этой шелупони возьмутся десять кусков, а?» Вопрос дядя Вова в тупик не поставил. «Деньги куда проще оружие раздобыть. Ну и посмотрим еще, потрогуемся». «Без меня», — отрезал я. «Я иду в милицию. Ты подпольный миллионер? От таких денег отказываться, когда они сами тебе в руки идут. Я не жадный и пожить хочу». Недалекий орк мог бы поддаться соблазну одномоментно обогатиться. Да только я прекрасно знал, что стоит только дать слабину, и проблемы начнут накручиваться снежным комом. «Оказаться по ту сторону закона мне нисколько не хотелось. Вступать в противостояние шайкой уголовников и подавно. Плавали, знаем!» «Семь тысяч!» — уже в спину крикнул дядя Вова, а когда я не отозвался, раздосадованно ругнулся. «Ну и катить к черту, неудачник!» Я не остановился и не обернулся. Ничего не ответил. Ушел. На работу приехал невыспавшимся, пропахшим табачным дымом и безмерно злым. Рассказ о нападении никакого доверия в милиции не вызвал. И какое-то время меня просто футболили от одного сотрудника к другому. В итоге показания взяли уже далеко за полночь. А после, до самого утра, я просматривал карточки известных преступников и никого из них, конечно же, не опознал. Во-первых, в переулке было темно, а случайный луч фар упал на типа с револьвером со спины. Во-вторых, в области оказалось превеликое множество колоний-поселений где осужденные ударным трудом искупали свой долг перед обществом. И далеко не все уголовники после отбытия наказания отправлялись на большую землю. Кто-то выправлял разрешение остаться, кто-то не мог уехать в силу заработанных во время отсидки осложнений медицинского характера. В итоге меня разве что к проходной больнице на служебном автомобиле подвезли. Десять раз пожалеть успел, что вообще в милицию сумлся. Нет, дядю Вову совершенно правильно с его предложением куда подальше послал. Только ведь понимать должен был, что с ментами каши не сваришь. Не иначе и впрямь глупею». Постояв немного, двинулся к проходной. Но тут обогнал зеленый Меркурий, как именовалась эта модель автомобиля, на котором Лев привез на работу Дарью. Темная эльфийка глянула на меня зло, вздернула голову и скрылась за дверью. А лейтенант протянул руку и сказал. «Чего такой растрепанный? Бессонная ночка?» «Ты даже не представляешь!» проворчал я и спросил. «Орков взяли?» Лев покачал головой. «Не, и с Жоржем тоже поговорить не удалось». «В смысле?» – насторожился я. «Автокатастрофа». Поехал на дачу, не справился с управлением. Машина вылетела с дороги, перевернулась и загорелась. Как итог, четыре трупа. «Жорж, пара орков», – предположил я, загнув три пальца. «А кто четвертый?» «Какая-то женщина. Предположительная эльфийка. Тела сильно обгорели. Эксперты с ними еще работают». «Ту есть авария вчера случилась?» уточнил я и развел руками. «Кто ж на дачу в понедельник едет? И какой эльф берет с собой на дачу парочку орков-алкоголиков?» «Это не единственный вопрос к случившемуся», — вздохнул Лев. «Будем разбираться». «Так тебя на это дело поставили?» «Поздравляю!» «Пока не с чем», — усмехнулся лейтенант. Средства в тупике. Разберетесь еще». Мелькнула мысль рассказать о вчерашнем нападении, но после недолгих раздумий я выкинул ее из головы попрощался с лейтенантом и поспешил в раздевалку. Тама долго-долго стоял под душем, но на медосмотр все равно явился сонным и помятым. «Ты хоть предупреждай в другой раз, что ночевать не придешь», — потребовала Эля. «Больше окно открытым держать не стану». «Договорились», — покаянно кивнул я, изрядно порадовавшись тому, что медсестра не закатила скандал. «Ох уж мне эти служебные романы», — вздохнул врач. Эля развела руками. «А как иначе, Вадим Иванович, если все время на работе, да на работе?» Спорное утверждение. Не согласился с этим высказыванием врач. Ну а дальше я слушать не стал и поплелся в гараж. По дороге поздоровался с попавшимся навстречу Жорой. «Сейчас приду», — сказал тот. «Надо топливные талоны получить». Разобидевшись на весь белый свет Дарья, сидела на пассажирском сидении в кабине автомобиля скорой помощи. Дядя Вова подгонял тросик и крепил кейс с препаратами строгой отчетности. Он с интересом уставился на меня. И я испытывать терпение упыря не стал и протянул заявление о нападении с пометкой дежурного городдела. Дядя Вова ознакомился с моими показаниями, вернул листок и спросил. «А меня чего не сдал?» В милиции я заявил, будто бы уголовников спугнула компания орков. И об участии в этом деле упыря не обмолвился ни словом. Причин чему было превеликое множество. «Чтобы ты в отказ пошел?» Привел я основной из них. Меня и так на смех подняли. «Оно и не удивительно, хмыкнул дядя Вова и вдруг предложил. «Ну что, пять на пять?» «Да все десять себе оставляй. Только меня в это дело не впутывай. Сам, все сам». Распахнулась дверца кабины, к нам заглянула встревоженная Дарья. «Георгий, где? Ехать надо». «Куда?» — удивился упырь и взглянул на наручные часы. «Без десяти восемь еще. На карнавальный выброс. Туда все машины отправляют». И точно, сразу несколько автомобилей скорой помощи покатили к воротам. Впрочем, и мы от них так уж сильно не отстали, поскольку Жора прибежал обратно чуть ли не в припрыжку. «Выброс!» — оповестил он нас. «Знаем уже, поехали!» — отозвался дядя Вова. «Дарья, давай к нам! Бодяж нейтрализатор! На месте времени этим заниматься уже не будет!» Ну и поехали! Без малого полетели по двой сирены и всполохи проблескового маячка. Упырь Эльфика занялись приготовлениями. Я рискнул отвлечь их вопросом. А что там на карнавальной промзона объяснил жора серьезных производств нет, но оттуда до да, обогатительной фабрики рукой подать И-за предела города их никак не вынести и Издержки непродуманной застройки нас обогнала пожарная машина. жора сел я на хвост так вместе на промзону и влетели а когда проезжую часть впереди затянуло синее мерцание, свернули с дороги в распахнутые ворота. Энергетический туман переползал через забор и накатывал на производственный корпус, из которого лесостепные орки выносили бьющихся в судорогах людей, эльфов и гномов. Огнеборцы в пять секунд размотали пожарный рукав и направили ствол на верхние этажи, но ожидаемой мной мощной струи из него не вырвалось. Там словно орастекатель установлен был. В воздухе заискрилась водная взвесь. Электрическое облако замигало и потускнело. Перестали дергаться и случайно попавшие под душ пострадавшие. Оркам по барабану. Так и продолжили метаться в цех обратно с горящими синим огнем глазами. На подмогу им устремились серьезно экипированные пожарные. А вот меня дядя Вова придержал. Нам и тут работы хватит. И он кинул кейс с разомкнутым тросом шоферу. «Жора, препараты на тебе. Годвин за мной». Как ни странно, усилия бригады огнеборцев не канули в туне, и накатившее на производственный корпус облако синего свечения быстро рассеивалось и распадалось на отдельные клучья. Мы с фельдшером взялись перетаскивать пострадавших из захваченной выбросом псиэнергии области к автомобилю, где Дарья без промедления колола им нейтрализатор. Во двор заехала еще одна машина скорой помощи. Врач начал помогать эльфике, а санитары стали грузить эльфов в салон для транспортировки в больницу. «К машинам тащите, к машинам!» Заорал дядя Вова Наурков. но в боевом раже те соображали не лучшим образом и продолжали укладывать пострадавших на асфальт сразу, как только выносили их из цеха на улицу. В итоге нам пришлось лезть в синее мерцание, и вскоре у меня начала зудеть кожа и посерила в глазах. При этом псиэнергия словно избегала дядю Вову, и эдакая несправедливость изрядно бесила. Серость сменилась красной пеленой. Я распалил ярость и вытолкнул ее из себя. Тогда сияние перестало цеплять уже и меня самого. «Ха! Натуральный экстрасенс!» Облако заколыхалось и начало рассеиваться. Тогда пожарные принялись окатывать моросью в фасад и вытащенных из цеха пострадавших. Вторая машина скорой помощи задом сдала в ворота и умчалась прочь, а парочка санитаров начала грузить эльфов уже и в наш автомобиль. Почему занимали их исключительно эльфы, я не понял. Но мы и сами в первую очередь оттаскивали от цеха именно их. Впрочем, вскоре все прояснилось само собой. Но уже лучше бы так дальше и пребывал в неведении. Сверкнуло. Один из лежавших дальше других лесной эльф вдруг дернулся и воспарил воздух, когда над ним завис отделившийся от начавшего рассеиваться облако клок энергии. В макушку ударил жгут мощного электрического разряда. Мужчина заискрил. И огнеборцы миг нацелили на него ствол пожарного рукава. Но морось лишь погасила, начавшая разлетаться во все стороны искры. Те никого не зацепили и только. А клубившееся над эльфом облачко лишь еще больше сгустилось, словно тот выступил неким якорем или даже стабилизатором. «За мной!» — позвал дядя вова «Сдернешь его, как я ударю! Только сразу, немедли!» Я рванул в догонку за упырёв И даже так едва не упустил момент Когда фельдшер толчком своей воли Породил странное искажение Накатившее на зависшего в воздухе эльфа И отшвырнувшее Присосавшийся к нему искрящий разряд Светловолосый мужчина Средних лет тотчас грохнулся на землю Я ухватил его за ноги И едва не надсадившись Рывком оттянул от забора Рядом тотчас оказался дядя Вова И мы поволокли пострадавшего прочь А энергетического разряда забилось в облаке Мороси, но ни до кого больше не дотянулось и потухло. А следом рассеялось и сияющее облачко. Эльф оказался плох, и его первой же машиной отправили в реанимацию. А дальше приехало сразу несколько пожарных расчетов, и ситуация мало-помалу стабилизировалась. Нам даже внутрь цеха лезть не пришлось. Все производственные помещения проверили сами работавшие тут орки. Большинство пострадавших откачали на месте. Самых тяжелых развезли по больницам другие бригады скорой помощи. Мы остались дожидаться возвращения Жоры. «Если разобраться, отрезок степных орков одна сплошная польза», сказал дядя Вова, когда сели на солнышке перевести дух и обсохнуть. Сильные, с повышенной сопротивляемостью пси-излучению, а при выбросах даже худо-бедно боевой раж контролировать способны, пусть и на одних только инстинктах. «Вот с гоблинами мы бы тут хлебнули лихо полной ложкой!» «А что с ними не так?» – удивился я. «Сопротивляемость у них еще выше нашей, разве нет?» Упыря вновь пристегнул к себе кейс препаратами строгой отчетности и кивнул. «Выше!» И окликнул тяжело отдувавшуюся Дарию. «Отличница! Что с гоблинами не так?» Темная эльфийка подошла и присела рядом. «Мрут они!» «Выдерживают запредельное для всех прочих фоновое излучение!» «Но как выброс посильнее случается, так и мрут, и переходят в иную форму существования, крайне агрессивную. А зомби слышал?» «И даже видел», — сказал я. «Ну вот». Я посидел немного, потом искосо глянул на тёмную эльфийку, щёлая состояние приемлемым для разговора по душам, и спросил. «Уважаемая Дарья, откуда личный автомобиль у простого лейтенанта милиции?» Та смирила меня насмешливым взглядом, но всё же соизволила ответить. «А это не его». «Неужели у друга покататься взял? Много будешь знать, скоро состаришься». Дядя Вова при этих словах покачал головой. В корне неверный логический посыл. Если в старости человек набирается ума, это отнюдь не означает, что набравшийся ума человек непременно должен резко постареть. Дарья фыркнула. «Человек, человек, да вышевинист Владимир!» Хех, «Есть немножко», — признал упырь, последний раз затянулся и затушил окурок. Тут к воротам подъехал наш автомобиль. Жора посигналил, и мы оставили разбираться с бардаком тех, кому это полагалось по долгу службы. А сами покатили в больницу. И почти доехали до нее, когда поступил новый вызов. «Да они издеваются!» – возмутился дядя Вова. «Говорят, подозрение на перерождение», – пояснила Дарья с переднего пассажирского сиденья. «Наш профиль». «Упырь, у мертвия?» – уточню я. «Да какая в жопу разница?» – буркнул фельдшер и уточнил. «Ехать далеко?» «Не слишком!» Жора включил проблесковый маячок, развернулся через две сплошные линии и погнал автомобиль обратно на окраину. «Ничего не перепутал?» – спросил у него дядя Вова, когда вскоре мы съехали с дороги. «Люди-то тут откуда?» «А вон общага Черметреста!» – указал шофер куда-то вперед. «У них тут производственная площадка поблизости. Вот и селят всех без разбору. Да и не ты же в самом деле!» Я пригнулся и разглядел в лобовое стекло панельную высотку, выстроенную посреди пятиэтажек. Въезд во двор был через арку, и только Жора повернул в нее, как почти сразу ударил по тормозам. «Куда, Бара?» Удар металлический скрежет вскрик, звон разбитого стекла. Автомобиль остановился так резко, что меня сдернуло с бокового сидения. Ничего толком не соображая, я рухнул на пол, и тут же рывком распахнулись задние дверцы. «Щелк!» Дядя Вова вскинул кейс И выпущенный из ружья для подводной охоты гарпун с лязгом отлетел от его металлической боковины Упырь оринулся из машины Навстречу захлопали выстрелы Да еще кто-то начал сдвигать боковую дверцу И я ухватил стальную стрелу Со всего маху ткнул я ющерик Ощутил, как острие вошло плоть, Надавил пуще прежнего И проткнул тело насквозь Наконечник скрижетнул о стену Выстрелы смолкли Я рванул дверцу в бок и вывалился из салона к насаженному на гарпун человеку, который ухватился за него обеими руками, сипел и оседал на землю, упираясь спиной в стену арки. Зазор между той и бортом автомобиля оставался всего ничего, но я протиснулся. Только дальше куда? Во двор или помогать упорю? Жора и Дарья пристегнуться не удосужились. Шофер слабо ворочился, навалившись грудью на руль эльфийка и вовсе не подавала признаков жизни. «И бросить их здесь?» Скрипнул зубами от бешенства. Я вытянул из салона пожарный топор и рванул на подмогу дяде Воле. Замешкался лишь на пару мгновений, но ситуация за это время изменилась самым кардинальным образом. Угловатый самодельный револьвер валялся на земле, а залитый кровью чуть ли не с ног до головы упырь обхватил руками незадачливого стрелка и присосался к его шее. Тип с ружьем для подводной охоты успел взвести его и прилаживал новую стрелу. Протиснувшись между бортом скорой и стеной арки, я метнулся к нему и замахнулся топором. «Лови!» Долговязый мужик вскинул руки и парировал удар оружием. Обрезать второй раз я попросту не успел. Сгустившийся воздух ударил электрической волной, и меня швырнуло обратно к машине скорой помощи. Аж кубарем по земле покатился и в глазах потемнело. Дядю Вову тоже отбросило от его жертвы. Он шибанул со спиной о приоткрытую дверцу и упал на колени. Но сознание при этом не потерял. И, несмотря на залитый кровью халат, по-прежнему оставался условно живым. «Унеси его!» — приказал гарпунщику невесть, откуда взявшийся тут эльф. Темноволосый и жилистый, явно из поморских. Долговязый кинулся выполнять распоряжение. Ухватил под руки и потянул прочь укушенного упырем подельника. Тот судорожно подергивался. На асфальте за ним потянулся широкий кровавый след. Только это не важно. Всё внимание на эльфа. Глаза того засияли синим, а вокруг фигуры начало посверкивать электрическое свечение. И я вскочил с земли, размахнулся и со всего маху швырнул пожарный топор!» Незнакомец вскинул руку, и неведомая сила отбила метательный снаряд в сторону. Тот крутнулся и выкрашенный красной краской обух с хрустом врезался в висок гарпунщика. Долговязый мужик даже не дернулся, просто осел на асфальт с проломленным черепом. «Сука!» — ругнулся эльф и наставил на меня раскрытую ладонь. С растопыренной пятерне сорвалась молния. Я только и сумел, что повторить фокус дяди Вовы, которым тот отбросил энергетический жгут. На выдохе вытолкнул из себя всю переполнявшую меня ярость и рощерк молнии отклонился в сторону, прикипел к громоотводу, задрожал, забился и погас. У меня от слабости подкосились колени. Точно стал бы легкой целью для новой атаки. Но эльфа отвлек дядя Вова, который неуловимым движением поднялся с колен и бросился в рукопашную. Очередной электрический разряд отправился уже в упыря. Засверкало, засновало из стороны в сторону, безуспешно пытавшийся коснуться фельдшера молния. Глаза дяди Вовы загорелись красным огнем, и во все стороны от парочки экстрасенсов начали растекаться волны статического напряжения. Заломило зубы, стало больно дышать. Я сощурился и попытался отгородиться от энергии, только без толку, а лишь едва от перенапряжения сознания не лишился. Второй всеразряд – это ни о чем. Был вынужден признать я. Дотянулся до старой стрелы кружью для подводной охоты, метнул ее и сверкнуло, щелкнуло. Гарпун отлетел в сторону, и это оскорбило меня до глубины души. «Тогда порву!» Все подернулось кровавой пеленой. Я вскочил с земли и шагнул вперед, но в буйство высоковольтных разрядов не сунулся. Лишь наметил рывок, отвлекая внимание эльфа на себя. Дядя Вова воспользовался моментом и попытался развеять окружившую экстрасенса завесу пси-энергии. А эльф вдруг странно дернулся и разом втянул в себя все электрическое свечение. Точнее, как стало ясно мгновение спустя, это оно само втянулось в него. Эльф задымился, заорал и повалился на асфальт, забился в корчах. Начал, судя по мерзкому запаху горелой плоти, запекаться изнутри. Агония не продлилась долго. Только вспухли на смуглой коже волдыри ожогов, и вот уже все закончилось. Разлетелась тихим шорохом пыль. Рассеялась псиэнергия. «Спекся!» – констатировал дядя Вова и просунул палец в дыру на халате. Пулевых отверстий на том обнаружилось аж две штуки. Но кровотечение уже остановилось. И никакого неудобства из-за всаженной в грудь свинцовых пилюль Пыри такое впечатление не испытывал. «Мелкашка!» – презрительно фыркнул он, перехватив мой взгляд и поднял к лицу кейс с длинной царапиной и глубокой вмятиной на металлической боковине. «Мелкашка, если только в голову бить, и то против лобовой кости слабоват калибр будет». «Ну что?» — зло глянул я на него. «Срубил деньжат по-легкому!» Но сразу опомнился, заскочил в задние дверцы и пробрался по салону в кабине, где с несказанным облегчением обнаружил, что Жора уже очухался и надсадно кашляя пытается привести в чувство Дарию. Та бестолково трясла головой и никак не могла сфокусировать взгляд. Судя по ссадению на лбу, она крепенько приложилась головой о лобовое стекло. Поди еще и вышибла его, потому как удар при столкновении пришелся автомобилю в радиатор. «Ля!» — выдохнул я. «Пристегиваться надо!» И осекся, разглядев перегородившую арку машину. Синий фургон. Синий фургон! Да это ведь им пытались сбить меня у молочного магазина. Получается, Жорж не при делах. А таким вот образом аукнулось исчезновение Михалыча, чтоб ему пусто было. Но там меня убить хотели. Получается, и вчера тоже. Потому как сейчас нас с упырем намеревались прикончить совершенно точно. Значит, дело не в Михалыче. Не в том, куда он запропал. Или как раз в этом. Просто кто-то захотел избавиться от ненужного свидетеля. Неужто прознали о терапии и очередно на допрос? «Не стой столбом!» Рыкнул на меня Жора. «Помогай, Ля!» «Ага, сейчас!» Я выглянул в боковую дверцу, но проткнутый мной человек так и сидел, откинувшись спиной на стену. Был он мертвее не бывает. Тогда мы с шофером перетянули Дарью в салон и уложили на носилки. «Ментов пусть вызовет», — сказал я, когда Жора связался с диспетчером и повернулся к заглянувшему в салон дяде Вове. «Что там?» «Все двухсотые», — сказал Упырь. «Уже решил, что говорить будешь». Я похлопал себя по карману с заявлением о вчерашнем нападении. «У меня все ходы записаны. И...» И только. Менять показания не стану». Дядя Вова кивнул, зато всполошился, переговорившись с диспетчером Жора. «Двухсотые? О чем ты?» «А сам глянь». Шофёр перебрался к распахнутым задним дверцам, окинул взглядом учиненное нами побоище и нараспев протянул. ля Но тут взгляд усатого коротышки остановился на поджаренном эльфе, и он аж ругнулся от избытка чувств. «Это ж Михалыч!» «Где? Не понял я». «Да вот же!» Указал Жора на мертвого эльфа. «Вон он лежит!» Дядя Вова уставился на шофера с нескрываемым сомнением. «Ты ничего не путаешь». «Гудвин, ну ты ему скажи!» «Не помню». Мотнул я головой, и вдруг в искаженном огонье лице узнал уверенного в себе эльфа с доски почета отделения скорой медицинской помощи. А ведь и впрямь он. «Вот ты деревянный, ля!» Ругнулся шофер. «Михалыч это, ясно вам? Вы нахрена его порежили? Дядя Вова остался невозмутим. «Это не мы его, это он сам себя, что любая экспертиза подтвердит». «Получается, это Михалыч с подельниками препараты строгой отчетности и скорых тырил?» – Не уж «Неужто зря на него всех собак с недостачей повесили? Такой куш сорвав, никакой дурак не стал бы по мелочи рисковать». «Или он работал не один», – предположил упырь. «ЕПСИ-концентрат прикарманили поддельники. Я не выдержал и дал выход чувствам». «Да херня какая-то выходит!» «Жора, ты же сам говорил, что Михалыч экстрасенсом не был!» «А тут он молниями почем зря кидался!» Дядя Вова пожал плечами. «Если есть неограниченный доступ к психоконцентрату, развить экстрасенсорные способности не слишком-то и сложно. Для эльфов так уж точно!» Шофер кивнул. «Только перебарщивать нельзя и привыкание словить, как нечего делать. Подтянешь и уже не соскочишь. Везли мы одного такого психушку!» Упырь подошел к мертвому эльфу. Поглядел на него сверху, затем присел и безо всякой брезгливости охлопал пиджак. Поднялся и зрёк, будто эпитафию произнёс. Сторчался и спёкся. «Земля стекловатой!» Попутно дядя Вова сунул себе под халат, выужинуя из внутреннего кармана мертвеца, картонную упаковку психоконцентрата. «Жора ничего не увидел, а от меня упырь и не таился даже». Ещё и подмигнул заговорчески. «Горбатого могила исправит!» Закружилась голова. Я уселся на полмашины и зажал виски ладонями. Не сразу даже осознал, что сегодня закончились решительно все мои неприятности. Михалыч мертв, никто больше не станет ни искать его, ни пытаться заткнуть мне рот. Все. Остается продержаться один допрос. А дальше можно будет просто жить и радоваться жизни. С аванса подпилю клыки, с полочки прикуплю шмоток. С личной жизнью, опять же, все на ближайшее время устаканилось. Буду Элю, как Сидорову козу, драть. Часто, но нерегулярно. А что сам орк, так с кем не бывает? Выпьюсь еще в люди. Конец книги. Читал Игорь Ященко.